Кисмет. Восточное предание. Жил много лет назад в небольшом, но богатом городе один купец, торговавший коврами, слоновой костью, пряностями и розовым маслом. Был он человек умный, учтивый, набожный и честный. вел дела свои в примерном порядке и тем заслужил всеобщее доверие и уважение. Однажды представился ему случай выгодно купить и еще выгоднее перепродать большой груз золотого песка, вследствие чего его состояние могло бы сразу утроиться. Но для этого необходимо было купцу не только собрать все деньги как наличные, так и отданные в долг, но и спешно распродать все товары, взвесив внимательно выгоды и невыгоды предприятия. И найдя дело настолько прибыльным и верным, что лишь исключительная немилость судьбы помешала бы его благополучному окончанию, купец решил пустить в смелый оборот все свое состояние разом. Итак, в недельный срок сделал купец все необходимые приготовления и распоряжения, никого из домашних в них не посвящая, как и подобает настоящему хозяину. Когда же наступило утро четверга, счастливого дня для всяких начинаний, Он сказал старшему сыну: "Рыжее кобылу оседлай для себя, а мула под меня и под вьюк". Сын привык повиноваться отцу безгласно, ни о чем не спрашивая, сделал как было приказано. Перекинул через седло и закрепил два небольших кожаных мешка, которые подал ему отец. Сотворили оба краткую дорожную молитву и выехали на заре из дома. Отец впереди, сын несколько сзади и сбоку. Путь их пролегал под счастливую звездою. Все торговые и денежные сделки совершались так легко, коротко и выгодно, что купец, начинавший пугаться постоянной удачи, часто шептал про себя: "Если Бог захочет, если Богу угодно, отводил судьбу". Узнал он в дороге, что цены на предметы роскоши чрезвычайно повысились благодаря женитьбе французского принца на испанской инфанте. По этой причине ему удалось продать свои товары в кредит с большими задатками, значительно превышавшими предполагаемые им счеты. Должники оказались все до одного людьми состоятельными и сговорчивыми, охотно платившими свои долги, и никакой задержки или помехи не произошло в дороге. Благополучно покончив все дела, направил купец свой путь к тому приморскому великолепному городу Где дожидался его груз золотого песка. Купец был весел душою, хотя иногда все таки шептал себе в бороду иншааллах. Не доезжая одного конного поприща до моря и до славной гавани, завернули путники в постоялый двор для еды и ночлег. Как и всегда, отец захватил с собою переметные суммы и пошел в кофейную, а сын отвел животных в конюшню, расседлал их и задал корму. Потом оба вымыли руки, сотворили молитву и сели за скромный ужин. Они еще не успели отужинать, как ворвалась в кофейную целая толпа людей подозрительного вида, шумных и плохо одетых. Они потребовали вина, стали пить и петь песни, и опять пили вино. Вскоре они перессорились, ссора перешла в крик, ругани, драку, блеснули ножи. Уйдём от худого дела сказал купец, вставая из-за стола: "Я тебе помогу седлать. В Темноте торопливо оседлали они лошадь и мула, выехали на дорогу и до тех пор ехали поспешно, пока за ними не смолкли топот ног и яростные возгласы доносившиеся с постоялого двора. Но когда стало тихо, отец вдруг круто придержал мула, ощупал вокруг себя руками и приказал сыну: "Стой, ворочай назад". Сам же нетерпеливо повернул мула и погоняя его плетью, понесся во весь опор сын за ним. Опять въехали во двор, заглянули в окна кофейной, прислушались. Там тишина, как в могиле. Горят лампы, людей сначала не видать, только потом, присмотревшись, заметили на полу трупы и лужи крови, Окликнули хозяина, прислужников нет ответа должно быть испугались резни и попрятались или убежали в лес бросил купец поводья на руки сыну быстрыми шагами поднялся по крыльцу зашел в комнату подошел к тому самому месту где они только что ужинали нагнулся под лавкой и сын увидел сквозь окно как отец поднял сиденье и перекинул через плечо оба кожаные мешка связанные веревкой. только тут понял сын что в торопях они забыли захватить эти мешки. Но выйдя на двор, купец не вымолвил ни слова в объяснение, пристроил мешки к седлу, вскочил на мула и протянул его оarapником под животом. Долго они скакали по дороге. Все боялись: вот нагрянет в кофейную полиция, погонится по горячим следам, схватит и отведет к судьям, а от судьи прав ты или виноват во всю жизнь не отвяжешься пока не обнищаешь до последней рубашки. На заре достигли они небольшой речки, по обоим берегам которой росла свежая тенистая роща. Здесь отец велел привязать лошадей к дереву, сотворили они оба утреннее омовение, потом отец приказал: "Бери мешки и неси за мною". Пришли на малую полянку, со всех сторон укрытую от посторонних взглядов. Купец остановился и сказал: "Садись". Сели. Отец развязал оба мешка и молча стал раскладывать все, что в них было, на две равные кучки, все пополам: бриллианты жемчуг, бирюзу, камешек против камешка по величине и достоинству, также золотые монеты, также чеки на банкирские дома богатых мавров. Окончив же эту дележку, он сказал: "Здесь две равных доли. Одна твоя. Выбери любую кучку". Сыпь все, что в ней есть в мешок, прибежи мешок к своему седлу. Сядешь сейчас же на лошадь и поедешь в том направлении, как мы до сих пор ехали. В 5 минут езды увидишь, что дорога раздвояется. Возьмёшь налево. Так ты короче доедешь домой. Помни, что теперь в доме ты самый старший. Строй жизнь, как хочешь и умеешь. Я же тебе ни советов, ни благословений не даю. Иди Пока не доедешь до первого селения, не смей оборачиваться назад. Домой я долго не вернусь, может быть и никогда. Ступай!» Сын безмолвно выслушал приказания, упал отцу в ноги, поцеловал землю между его стопами, повернулся, сел на лошадь и исчез между деревьями. И вот пока все о купце и его сыне в роскошном и славном городе столице великого государства был канун торжественного праздника. Поэтому с самого раннего утра его жители, начиная от всемилостивейшего и всесильного Повелителя и кончая последним паденщиком, соблюдали строгий пост. До позднего вечера, до той поры, когда глаз не в состоянии различить черной нити от красной, никто не должен был вкушать пищу, а если кому хотелось пить, То закон разрешал лишь полоскать высохший рот чистую водою. Вечером же каждому предстояло вознаградить свое терпение обильными яствами, сладостями, фруктами, вином и другими земными благами. Был также в той стране обычай, освящённый глубокой древностью, приглашать на этот вечер к себе в дом бедняка, сироту, одинокого старца или путника, не нашедшего на ночь крова И обычай этот свято чтился, как в роскошных дворцах богачей, так и в покосившихся тижинах предмест. И вот перед вечером, выходя из дома молитвы, обратился один из самых знатнейших и уважаемых людей города к окружавшим его друзьям со следующими словами. "Друзья, сказал он, не откажите мне в покорной просьбе: Приведите в мой дом несколько бедняков, каких только встретите на улицах и на порогах кофеен. И чем они будут слабее, беспомощнее и несчастнее, тем с большим вниманием и почетом я их встречу. Человек этот был ни богат. Длинные его караваны ходили вглубь страны, вплоть до верхнего течения великой реки. Многопарусные корабли его бороздили все моря света. Мраморные дома его с обширными садами и прохладными фонтанами поражали своей красотой. Но если богатство снискало ему почет и удивление, то любим он был повсюду за свои душевные качества: правдивость, доброту и мудрость. Никогда не оскудевали его руки для бедных, ни разу не оставил он друга в минуту горя или неудачи, а советы его в самых сложных случаях жизни были так верны и дальновидны, что к ним нередко прибегал и сам повелитель, тень пророка на земле. Поэтому, друзья, в ответ на его просьбу поклонились ему и обещали как можно скорее исполнить его желание. Один же из них сказал особо: «О, источник добра, покровитель бедных, ценитель драгоценных камней, Выслушай снисходительно то, что мне рассказали мои слуги, вернувшиеся из бани, куда, как тебе известно, обязан пойти в этот день каждый правоверный. В ту же баню пришел еще один человек, такой старый, такой дряклый и такой бедный, какого не было видано даже в нашем богатом городе, переполненном нищими. Все его имущество состояло из бабуш, туфли без задника, кожаной суммы и лохмотьев которые ему нечем было переменить. И вот, выйдя из бани в раздевальную, этот бедняк заметил, что кто-то, если не из корысти, то вернее ради глупой шутки, унес его нищенскую суму и веревочные бабуши, оставив ему лишь единственную ветхую и дырявую одежду. Все, кто присутствовал при этом, были сильно огорчены и разгневаны, но еще более удивились они, когда увидели, что лицо старца вместо того, чтобы изобразить печаль и злобу, просияло весельем и радостью, подняв к небу руки, он благодарил Бога и судьбу в таких прекрасных, искренних и горячих выражениях, что изумленные зрители замолкли и в смущении отступили от него. Об этом человеке я и хотел сказать тебе, о даритель спокойствия, хотя и признаюсь, что кажется мне этот странный старик безумным. Знатный богач покачал головой и сказал: Безумный он или святой, мы не знаем. Приведи же его, друг мой, поскорее ко мне. Первым гостем он будет у меня сегодня за ужином. И вот, когда наступила долгожданная минута, и во всех домах столицы зажглись яркие огни, и изо всех печей потянулись по воздуху чудесные ароматы пилава, жареной птицы и острых приправ, был введен старый нищий в дом знаменитого богача. Сам хозяин встретил его во дворе, почтительно поддерживая под руки, вел его в зал у праздника, посадил на главное место и брал от слуг блюда, чтобы собственноручно накладывать гостю лучшие куски. Приятно было всем пирующим видеть, какой лаской и добротой светилоs лицо старика. Хозяин же, умилённый видом его сединой кроткой старческой радостью, спросил гостя: Скажи, Сделай мне милость. Не могу ли я услужить тебе, отец мой, исполнив какое-нибудь твое желание, все равно, мало или большое? Старик улыбнулся, светло и ответил: Покажи мне всех детей твоих и внуков, и я благословлю их. Подошли к нему поочередно по старшинству четверо взрослых сыновей купца и трое юношей-внуков, и каждый становился на колени между ног старца. И старец возлагал руки на их головы. Когда же этот старинный хороший обряд окончился, то последним попросил благословения знаменитый купец. Старец не только благословил его, но и обнял и поцеловал в обе щеки и в уста. И вот, поднявшись в великом волнении с колен, сказал знатный купец: "Прости меня, мой отец, за вопрос, который я осмелюсь задать тебе и не сочти его за праздное любопытство". Во все время, пока ты сидишь в моем доме, гляжу я на тебя пристально и не могу оторвать моих глаз от твоего почтенного лица, и все более и более кажется оно мне близким и родным. Не помнишь ли ты, отец мой, не встречались ли мы с тобой когда-нибудь раньше, в очень давние годы? "Охотно прощаю, сын мой", ответил старик с любовной улыбкой, и в свою очередь задам тебе вопрос. Не помнишь ли ты тенистую рощу на берегу небольшой речки, а также мула и рыжую кобылу, привязанных к дереву, и двух людей, отца и сына, которые на круглой поляне высыпали из кожаных сум драгоценные камни и золото и делили все пополам? Тогда купец склонился до земли перед старцем и поцеловал землю между его ног и, вставший воскликнул: О, возлюбленный отец мой, благодарение Богу, приветшему тебя сюда. Взгляни же, вот дом твой. А вот я и дети мои и внуки, все мы слуги и рабы твои. И обнялись они с отцом и долго плакали от радости. Плакали и все окружающие. Когда же прошло некоторое время и наступило сладкое спокойствие, то спросил знатный купец снежной учтивостью у своего отца: Скажи же, отец мой, почему ты в то утро разделил между нами все свое имущество и почему пожелал, чтобы мы поехали в разные стороны, расставшись надолго, если не навсегда? Старец ответил: "Видишь ли, едва мы выехали по нашему делу, то за нами пошла необычайная удача. Вспомни, я все твердил: иншааллах, я боялся зависти судьбы. Но когда мы вернулись обратно на постоялый двор, и я нашел нетронутыми наши сумы, лежавшие на виду, доступные каждому взору и каждой руке, я понял, что такая удача превосходит все, случающееся с человеком, и что дальше, надо мною неизбежно по справедливости должна повиснуть длинная полоса неудачи и несчастий. И вот, желая предохранить тебя, моего первенца, и весь дом мой от грядущих бедствий, Я решился уйти от вас, унося с собою свою неотвратимую судьбу, ибо сказано: во время грозы лишь глупец ищет убежище под деревом, притягивающим молнию. И ты, видящий, до какого нищенского состояния я дошел в эти годы разлуки, не найдешь ли ты, что я поступил прозорливо? Все слушатели, внимавшие этим словам, поклонились старцу и дивились его мудрой проницательности и его твердой любви к покидаемой семье. Один же из самых старых и чтимых гостей спросил: "Почему же ты, о брат моего дяди, сегодня вместо того, чтобы плакать, радовался и ликовал, узнав, что у тебя украли последнюю нищенскую сумму? Не разгневайся, прошу тебя, на мой нескромный вопрос, и если тебе угодно, ответь на него". Старик на это сказал с доброй улыбкой: От того я возликовал, что в этот миг сразу я понял, что судьбе надоело преследовать меня. Ибо подумай, скажи, можно ли вообразить во всем подсолнечном мире человека более бедного и неудачливого, чем нищего, у которого украли его суму? Более худого судьба уже не могла придумать для меня. И погляди, я не ошибся. Не нашел ли я в тот же день и сына моего? И его сыновей, и сыновей и его сыновей. И теперь не боясь уже привлечь на их головы своей злой судьбы, я доживу остаток дней моих в любви, радости и покой. И все опять поклонились ему и воскликнули единогласно: "Кисмет